Глава 42 б е х е н г е р о город, в который Сон Мин хотел отправиться. Именно там он стал наемником, когда ему было 17 лет, и он даже не достиг третьего уровня. Согласно первоначальному плану, он планировал обучаться на горе в течение двух лет, но планы пришлось изменить. Вместо двух лет он провел там три, и сейчас ему было 18. н о не только эта деталь отличалась от б ы л о г о Прошлый он был третьего уровня, а сейчас он уже был высшим мастером. Примечание переводчика: это как высшая ступень в ранге мастера, а не какой-то там великий мастер и тому подобное. Разве мужчина из р и б у р а й з а не сказал, что он уже превысил данный этап? Любой, узнав возраст Сонмина, скажет, что он гений. И не сказать, что они неправы. В отличие от Виджихун, абсолютно г о г е н и я лишь немногих из мастеров называли бы гениями. А Сон Мин у него сложилась тенденция быть к себе слишком суровым. Он считал, что было менее болезненно всегда думать о плохом, вместо того чтобы пытаться подбодрить себя. Фактически это было чувство неполноценности, о котором говорила Виджи Хён. Но даже так он не намерен избавляться от этого. Он знал, что неполноценность может сыграть ему на руку. За эти три года, что он провел на горе, именно это чувство не дало ему впасть в отчаяние. Имея ранг мастера в 18 лет, Сон Мин будет считаться гением, хотя в действительности немалую роль сыграл его 13-летний опыт. Тот помог ему легко достичь второго ранга. Дело не в этом. Ему во б л а д а н и и были неспосланы две священные техники. По словам Виджихюна, эти техники обеспечивали рост по меньшей мере до высшего. Если к ним добавить быстрый темп развития бесклассовых и боевой скелет, то скорость роста его способностей только увеличивалась. И в довершение всего он обучался на горе м у ш и Он потратил три года страданий на все это. В итоге он стал мастером. Если бы он не пошел на гору, сколько времени пришлось бы потратить, чтобы стать мастером? Не будь небесной техники аметистового облака, он бы не был даже в состоянии увидеть границу текущего ранга. Обычный человек, не гений. С горькой улыбкой на лице Сон Мин спускался с горы. Даже прожив то три года, Сон Мин не испытывал к этому месту никакой привязанности. Но не сказать, что ему не нравилось. Это было хорошее место. Все три года, что он провел здесь, Сон Мин был более привержен цели, чем всю свою прошлую жизнь. Сон Мин применил б е с т е н е в о й навык. Такой скорости у него еще никогда не было. Он множество раз тренировал этот навык, но все происходило под штрафом веса. Но сейчас все было иначе. Он чувствовал легкость и свободу. Без т е н е в о й находился на пятом уровне, а м е т и с т о в о е облако на шестом, так же как и небесная техника. Он активировал свою ц и Сила бурила в нем. Это заставило его тело ускоряться все быстрее и быстрее. В одно мгновение он спустился к п о д н о ж ь ю горы. Немного пробежав на такой скорости, его дыхание даже не сбилось. Как и его навыки достигли вершины, так и ци п о в ы с и л а с ь до такой степени, чтобы соответствовать его техникам. Он достигнет б е х е н г е р у через пару дней. В прошлом этот путь у него занял бы четыре дня, но со скоростным навыком дорога не отнимет у него даже двух. Но причин спешки не было. Он начал медленно идти в направлении города. Было трудно пытаться определить направление после столь длительного пребывания на горе, но не будет трудно исправить это. Он собрался с мыслями и подумал о том, что он должен был сделать. Он хотел остановить смерть Сого. До того момента, когда она войдет в тоже подземелье вместе с в и ж и х ю н и умрет, осталось шесть лет. Сунмин знал, что даже достигнув пика мастера, Вижихун в любом случае окажется сильнее. Это очевидно как день. в и ж и х ю н еще когда уходил из ж е н а в е с а уже находилась на более высоком ранге, чем сейчас Сунмин. И вероятнее всего, она не просто дурачилась все эти три года, а впереди еще шесть лет. Те шесть лет, что потратит она, и те шесть лет, что потратит он, были в корне совершенно разными. Путь, проделанный улиткой за шесть лет, будет меньше, чем путь, прошедший человеком в течение года. Он задавался вопросом, не лучше ли было остаться на горе подольше, но он сразу оставил гору. Есть предметы, которые были ему нужны. Через полгода Гильдия получит миссию по уничтожению подземелья Темного Мага. Это было искусственное подземелье, но маг оказался сильным, поэтому Гильдия понесла большие потери. Впрочем, преуспев в миссии, они добыли много трофеев. Там находилась одна вещь, которую он хотел себе: доспехи Девил Нарка. Примечание переводчика: не знаю почему, но там говорилось про конский доспех Дьявольского стукача Д. Хотя по описанию его одел человек. Доспехи доставшиеся по случайному сечению т обстоятельств наемнику ц Ранга позднее определили, что это артефакт а р а н г а но Дильдия даже не смогла изъять его, поскольку доспех был уже связан с наемником кровным договором, кровной клятвой. А наемник Ранга ц лишь с помощью доспеха быстро поднялся до вершины. Он не знал, как действовал доспех, но он должен был добыть его первым. К счастью, Сон Мин понимал, как заполучить его. Наемник, заполучивший доспехи, часто выпивал и, с пьяну, рассказывал, как его жизнь изменилась после этого случая. Сон Мин, сидя в у г л у б а р а внимательно слушал его. Возможно, с т ь что изменит всю его жизнь. В прошлом он таки не дождался такого шанса. С текущими навыками он сможет получить ранг S в любом городе. Если воин достигал или превышал вершину, он награждался S рангом. С ранг может выбирать себе миссии. Также имелся капитал, куда ежемесячно поступали деньги, но если он не брал миссии в качестве меры наказания, те изымались. Вот насколько ценились наемники С рангов. После становления наемником С ранга он собирался выполнить другие миссии перед тем, как браться за миссию с подземельем т ё м н о г о Мага. По возможности он хотел заполучить кое-какие другие артефакты. Когда наступила ночь, он начал готовиться к сну. Он шумно дышал, пока помещал кролика на огонь. Честно говоря, он долго ждал этого момента. На нем больше не висело о г р а н и ч е н и е штрафа вкуса, впрочем, как и запаха. Сон Мин глотал слюни из-за исходящего от мяса запаха. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз чувствовал такой запах? Мясо быстро поджарилось. Сон Мин тут же схватил его и попробовал. Оно было вкусным. Это было обычное мясо без приправ, но оно к а з а л о с ь ему настолько вкусным, что он едва не заплакал. Это было ничем по сравнению с тем ужасом, который он испытывал, употребляя пищу на горе. Сейчас он понял, сколько радости приносила пища. После этого он обещал себе, что даже если вернется на гору, он больше никогда не выберет этот штраф. Сон без кошмаров был спокойным. Словно по привычке он просыпался несколько раз, но уже не боялся вновь засыпать. Теперь он сумеет нормально отдохнуть. Головные боли во время пробуждений были не так болезненны, как прежде. Это все благодаря хорошему сну. п р о с н у в ш и с ь он встал. Он хотел попрактиковаться с копьем, но для начала было важнее добраться до Бехенгеру. На следующий день он добрался до пункта назначения. Пробираясь почти всю дорогу через лес, он немного запачкался, поскольку он поймал на пути нескольких монстров и добыл с них все ценное, от него исходил неприятный з а п а ш о к Откуда прибыл? д ж е н а в и с Услышав вопрос стража, Сонмин спокойно ответил на него. Страшно морщил лоб. Если кто-то и приходилось ж е н а в и с а скорее всего это были ино мирцы. Входи, не создавай проблемы. Страж с неохотой пропустил его. Сон Мин слабо кивнул и вошел. Бехенгеру все было в точности так же, как и в прошлой жизни. Сон Мин испытывал по-настоящему легкое чувство радости. Где была Гильдия наемников? Сон Мин заглянул себя в память и зашагал в направлении Гильдии. Он планировал сразу же стать наемником. Он слегка заблудился, но по пути начал понемногу вспоминать. Он надолго задержался в б и х е н г е р у в своей прошлой жизни, поэтому найти путь оказалось не так сложно. Просто об этом месте у него было мало хороших воспоминаний. Его жизнь здесь была не такой счастливой. Ему приходилось делать все от него зависящее, чтобы выжить в этом городе. Честно говоря, он не хотел даже вспоминать это время. Когда он наконец добрался до гильдии, в его памяти всплыли неприятные воспоминания. н и о чем столь значительном, лишь память о том, как старшие наемники издевались над ним. Он вспомнил их. Осмехнувшись, он схватил за дверную ручку. Мелочный.